Часть первая. Путь. Три главных вопроса нашей жизни. Когда ко мне на приём в первый раз приходит пациент, наша беседа часто начинается с моего вопроса: Вы счастливы? Моя цель дать пациенту ощущение того, что счастье возможно. Страдание не обязательно, а неприятности приходящие. Для меня важно увидеть реакцию человека на мой вопрос. И по ней оценить его настроение и состояние. Реакция бывает разной. Иногда человек смотрит на меня с иронией. В глазах у него ясно читается мысль: как же дождался бы ты моего визита, если бы я был счастлив. Её сменяет вторая. Раз доктор об этом спрашивает, значит это важно быть счастливым. И наконец формируется третья. Выходит, это не только важно, но и возможно. Человек погружается в себя и задумчиво отвечает: "Нет, счастливым я себя не чувствую". И тогда я предлагаю: "Давайте будем над этим работать. Над вашим счастьем". Я знаю, пациент с таким настроением быстро пойдёт вперёд. Иногда человек говорит: "Обычно я счастлив, но сейчас нет". И мы начинаем искать, что же ему мешает. Кто-то утверждает, что счастья не бывает, чем выдаёт свою депрессивность, но признаёт, насколько существование счастья могло бы украсить его жизнь. А кто-то отрицает всякую возможность стать счастливым и отчаянно провоцирует меня на спор, чтобы я доказывал ему обратное. Иногда мне гордо заявляют: Что встречаются в мире вещи поважнее счастья? Не спорю, встречаются. Но когда в число этих вещей входит поиск смысла жизни и предназначение, то сразу ясно, этот человек очень быстро убегает от чего-то важного и что-то значительное в себе не признаёт. Второй вопрос: который помогает разобраться, где у вас всё просто супер, а где могло бы сложиться получше, звучит так. Почему вы находитесь там, где вы есть? На этой работе, в этой квартире, в этой семье, в этой ситуации, в этом городе и в этой стране, в этой должности, на этом этапе развития. Вам здесь нравится или нет? Если нет то, что мешает изменить ситуацию, купить новую квартиру, переехать в другую страну. Иногда ответ на этот вопрос позволяет узнать нечто удивительное. Оказывается, мужчина годами сидит за компьютером на жёстком угловатом стуле, потому что мягкий стул с подлокотниками, выбранный любимой подругой, это буржуазно. Ему нужно ценой собственного неудобства доказать подруге, что она со своей страстью к комфорту особо неправильная и приземлённая, а он духовный и весь в полёте. И на почву здравого смысла человека возвращает простая мысль. Пусть подруга приземлённая, но я-то зачем мучаюсь? Мог же попросту подушку на сиденье положить. Наступает озарение от каких важных для себя вещей Он отказался только ради того, чтобы доказать любимой женщине своё превосходство. Наверное, пора быть менее возвышенным и совершенным, но спать и сидеть на мягком, надевать тёплое и есть вкусное, тогда и ссор с подругой жизни будет меньше. Третий полезный вопрос. Нравится ли вам то, что вы делаете каждый день? Очень коварный Он включает в себя многое: от работы до секса, от мытья посуды до игры в футбол, от просмотра телепередач до чтения книг, и показывает нам то, как мы взаимодействуем с людьми и окружающим миром, и что в этом взаимодействии для нас приятно и полезно, а что вредно. Нам может нравиться процесс и или результат наших действий. В идеале хорошо радоваться и тому, и другому. Работа интересная, да еще и зарплата высокая. Но бывает процесс так увлекателен, что бог с ним, с результатом. Например, ради заманчивого и захватывающего дела можно и пояс потуже затянуть и с низким окладом смириться. Или наоборот, заниматься логистикой скучно, но зарплата высокая, так что потерпим. Все три варианта по-своему привлекательны, и с ними можно жить. А бывает плохо всё. И процесс, и результат. И тогда приходится принимать меры. Эти вопросы вам может задавать психотерапевт, а можно выкроить минут 20-30 и раз в месяц проводить осознанный мониторинг своей жизни, чтобы понять, как вы с ней справляетесь. И что в ней хорошего? Познай себя и действуй. Почему в Советском Союзе не было психоанализа? Дело в том, что в психоанализе присутствует одна особенность, которая вызывает неприятие всех авторитарных систем, от коммунистических до фашистских и отдельных религиозных. Психоанализ делает человека самостоятельным. неуправляемым внешними силами учит его думать и анализировать себя, жизнь и других людей. Тот, кто усвоил его, прошёл курс психоанализа или основанной на нём психотерапии, прочитал книги, разобрался в теории, начинает понимать. Этого я хочу сам, а здесь мне другие пытаются под видом моего желания навязать свою выгоду. Он понимает подоплёку чужих действий. Таким человеком труднее манипулировать. И мнение о том, что психоанализ говорит всё о сексе, очень наивно и имеет мало общего с реальностью. Да, сексуальность мощный инстинкт, который есть у всех, и с ним нам надо уметь управляться. Но с тем же успехом Фрейд мог открыть принципы работы нашей психики на другом инстинкте, например, на утолении голода. Если бы его считали неприличным, отрицали и заталкивали желание вкусно есть в подсознание. Психоанализ делает акцент вовсе не на сексе. Он провозглашает другое. Надо осознать как можно больше своих помыслов, стремлений, мотивов, И тогда вы будете сами строить свою жизнь, а не болтаться в потоке событий, как осенний лист на ветру. Нелепо полагать, что всё в нашей жизни зависит от нас. Конечно, не всё. Но было бы очень глупо упустить ту часть, на которую мы можем повлиять и не выбрать на свой вкус пиццу, любимую женщину или работу. В чём суть психоанализа? И почему он так популярен? Психоанализ это аналитический подход, который позволяет изучать строение человеческой психики, законы, по которым она работает, а также даёт нам возможность лечить её нарушения. С помощью этого метода люди выяснили, как устроена их психика. В нашу науку, культуру и быт прочно вошли слова сознание и подсознание. Мы рассуждаем о вреде от подавления инстинктов, но не всегда ясно представляем, что все эти выражения значат. Давайте сделаем небольшое отступление и разберёмся в этих основах. В быту они вам непременно пригодятся, а для меня, как для автора рассказ, о них большое удовольствие. Что такое сознание? Так называются все те чувства и мысли, которые вы осознаёте и способны охарактеризовать и проанализировать, чтобы использовать для оценки своего состояния, людей и ситуаций, для выбора решения и последующих действий. Например, вы испытываете злость на шефа и думаете о нём: он некомпетентен, ленив и неорганизован. Для вас ясна причина вашей злости. Вам, такому умному и опытному работнику, приходится подчиняться столь незначительному и глупому человеку. Ваши переживания осознанны. Осознанные чувства и мысли хороши тем, что находятся под вашим контролем и позволяют вам властвовать над ситуацией, поступать так, как хочется и не страдать из-за своего выбора. Например, на основе осознанных размышлений Вы принимаете решение сменить работу. Ваша злость проходит. Если вы не успели подыскать себе новое место, то сдержите себя, протяните в обществе тупова шефа ещё полгода, его не загрызёте и сами от подавленной злости неврозом не заболеете. Возможен и такой вариант. Вы дали волю своей злости, обругали шефа и ушли хлопнув дверью в никуда. Но в отличном настроении и не впали в самообвинение и терзание на тему, зачем же я такую глупость морозил? Ответ вам ясен. Захотел и сморозил. Такова моя воля. Теперь сам буду выкручиваться. Что такое подсознание и зачем оно человеку нужно? Подсознание фундамент человеческой психики. В его обширных подвалах хранятся сильные и простые желания, которые основаны на наших инстинктах. Хочу есть, хочу безопасности и крыши над головой, хочу секса, хочу уничтожить врага. Там же располагаются наши представления о себе. Я упрямый, добрый и беззащитный. И куча наблюдений за окружающим миром, которые в данный момент не нужны, но могут потребоваться в трудную минуту, и тогда они выскочат из-за кромов подсознания, повлияют на наши решения, а мы заметим — о, интуиция сработала. В подсознании покоятся образы, действия и цели, которые нужны нам так часто, что мы не загружаем разум постоянным размышлением над их осуществлением. как не думаем о равновесии во время ходьбы. Например, в мужском подсознании запечатлён образ хорошей мамы, по аналогии с которой мужчина выбирает себе жену. Или плохой мамы, и тогда он ищет подругу жизни от противного. И немало о том не задумывается, так как в обоих ситуациях делает удачный выбор и не за чем ему занимать свои драгоценные серые клеточки головного мозга. размышлениями о том, каким образом он себе эту отличную жену отыскал. Сложности и неприятности возникают тогда, когда человек из-за неправильных образов, впечатанных в подсознание, постоянно совершает неправильный выбор. Например, женится мужчина на вредных дурах, разводится с ними и вновь находит себе таких же. Ему не в домёк что в его подсознании запечатлен образ глупой, скандальной и взбалмошной мамы плюс авторитетный образ папы, который внушил ему убежденность в том, что у других женщин не бывает. Все они дуры. И он, следуя неосознанным приказам отца, все они дуры, а если не дура, значит, не женщина, выбирает только скандальных дурех. Умом-то он понимает, что женщины разные. но ум подсознанию не командует мало знать надо прочувствовать осознать и ввести новые образы и новую модель действий в подсознание чтобы автоматически выбирать тех кто нравится в подсознании пребывает наш запас жизненной силы те стимулы что толкают нас на самые разные свершения от поисков любви и выбора профессии до возможности вырваться вперёд заработать много денег, ошчастливить благотворительностью полгорода, воспитать гениальных детей или объездить полмира. Хранится там и множество неприятных переживаний. Прошлого не изменить, но можно заглушить причиняющие боль воспоминания, спрятать в подсознании и запереть на ключ. Эхо минувших проблем часто влияет на наше настроение. вызывает якобы беспричинную лёгкую грусть. Иногда после какой-то сильной травмы вся личность изменяется и формируется таким образом, чтобы уберечь ларец с ужасным джинном из прошлого от случайного прикосновения или слова. И тогда мы действуем нелогичным и непонятным для окружающих образом, лишь бы не разрушить хранилище неприятностей. и не выпустить джина из бутылки. А ещё в подсознании живут запретные для нашего общества чувства. Например, мама завидует дочке из-за того, что та юнная и пользуется успехом у юноши. Дочка ревнует папу к маме. Сын зол на отца, тот сильнее и умнее и всё время его подавляет. Ничего ужасного в этих чувствах нет. Они неосознанным образом подвигают маму ухаживать за собой, дочка находит парня, похожего на папу, и даже ещё лучше, сын бросает вызов отцу и делает блестящую карьеру. Проблемы начинаются тогда, когда зависть, любовь и ревность слишком сильны и подчиняют себе поведение человека, а он не знает, от чего так поступает. Мама подрастающую дочку постоянно ругает А потом переживает, мучается от раскаяния. Ревнивая дочка вырастает и не выходит замуж. Сын считает, что ему никогда папиных высот не достичь, нечего и стараться. Пьёт и прогуливает занятия в университете. Дорога с двусторонним движением. Из сознания в глубину нашей психики Мы отправляем многие новые впечатления и отработанные до автоматизма навыки. Запретные желания и эмоции постепенно перемещаются в обратном направлении из подсознания в сознание. А вместе с ними из глубин мы получаем жизненную энергию. Благодаря этой циркуляции мы хорошо себя чувствуем и добиваемся своих, а не чужих целей. Нет осознания, Путь заблокирован, у нас уходит много сил на то, чтобы держать барьер. Чувства внутри кипят и требуют выхода. А как вырвутся, лихие и бесконтрольные, так человек и сделает глупость, всё вокруг себя сломает и испортит. И будет от этого страдать. Отсюда вывод: Чем больше плавающих в подсознании чувств и желаний мы осознаём, тем легче нам живётся. Как у нас всё начиналось? А гипнозе. В 70-е и 80-е годы 20 -го века, когда психоанализа в Советском Союзе не было, в психотерапии царили гипноз и когнитивно-бихевиоральная психотерапия. Именно эти два метода использовали врачи и психологи. чтобы помогать пациентам. Гипноз по популярности шёл впереди с громадным отрывом. Думать было не модно. Всем хотелось чуда, и чтобы кто-то другой, большой и сильный, взял на себя ответственность за нашу судьбу. Гипнотизёры выступали на сцене и устраивали целые шоу. Они находили в человеке скрытые таланты, делали застенчивых отважными, В Латвии также проводились такие публичные сеансы гипноза. Особенно популярен в те годы был психотерапевт-гипнолог Александр Фалкенштейн. Представьте себе битком набитый зал Дворца культуры завода ВЭФ в Риге. На сцену поднимается трепещущий доброволец. Мрачный, бородатый и слегка демонический гипнотизёр басом рявкает на него: "Спать!" У того мгновенно отключается разум. Он не падает, но находится в трансе, ничего вокруг не замечает и слышит только голос доктора. Тот приказывает ему рисовать картины, петь или танцевать. Доброволец, поскольку разум ему своей критикой «это стыдно, и я не умею, не мешает», начинает рисовать или петь, причем вполне прилично, и вальсировать. Публика в восторге. Выведенный из транса человек слышит от доктора рассказ о своём поведении, секунду колеблется, то ли в обморок со стыда упасть, то ли на всё плюнуть и веселиться дальше, выбирает второй вариант, целует несколько растерянного доктора в бородатую щеку и пританцовывая покидает сцену. Куража у него хватит ещё часа на два. А потом всё вернётся к прежнему уровню, как было до сеанса. Но он на несколько минут чувствовал себя отдарённым и смелым и запомнил это ощущение. А народ в зале славно повеселился и восхитился талантом гипнотизёра, и все довольны. На приёме у врача гипнотерапевта происходит почти то же самое. Врач погружает пациента в трансовое состояние и когда его разум отключается, внедряет ему в сознание какую-то полезную установку. Например, меньше есть, чтобы похудеть. И пока в мозгу существует этот активный очаг возбуждения, пациент ест мало. Но установка для него чужая, как микроб для организма. Проходит время, его мозг гасит этот очаг и народной информации. С причинами перееданиями никто не работал, и пациент опять лопает без меры и вновь набирает вес. Есть вероятность, что за время вынужденной диеты человек привыкнет питаться правильно и сделает чужую установку своей, но она не велика. Иногда врач учит пациента искусственно поддерживать этот очаг возбуждения через самовнушение. Человек с сильной волей способен выполнять собственные указания довольно долго, даже пару лет, пока ему это не надоест, и мы опять получим временный результат. Не подумайте, что я выступаю против гипноза. В начале своей психотерапевтической практики я много занимался гипнозом и пришел к выводу, что эта методика хороша в двух случаях. Первый — Она неплохо помогает отдельной категории пациентов, ведомых пассивных, не желающих думать. Второй, с её помощью можно быстро избавить пациента от каких-либо неприятных и мучительных симптомов, например, от страха публичных выступлений. Пациент больше не страдает, и тогда с ним можно работать на перспективу другими методами и достигать стабильного улучшения. Но как быть с остальными категориями пациентов и с другими состояниями, такими как депрессия или трудности выбора? Как всё начиналось о когнитивно-бихевиоральной терапии. Когнитивно-бихевиоральные методики это когда человеку объясняют, что он делает неправильно и учат, как поступать правильно. Одна из главных идей когнитивной терапии заключается в том, что наши чувства и поведение определяются мыслями. Например, человек, находящийся дома один, услышал шум в соседней комнате. Если он подумает, что это грабители, то испугается и позвонит в полицию. Если подумает, что это соседи с верхнего этажа топают в ботинках по полу, то рассердится и отправится с ними беседовать. То есть он размышляет о событии, и от его мыслей зависят его эмоции и поступки. Цель терапии — научить человека правильно мыслить. А потом психотерапевт проверяет, направляет и контролирует его поведение, пока пациент не научится вести себя должным образом. Эта терапия отлично помогает тогда, когда человек растерян и не знает, как ему действовать. Но, друзья мои, прикиньте, сколько раз в жизни вы точно знали, как надо, при том, что какой-то леший толкал вас под локоть, пинал в спину, и вы говорили и делали всё наоборот, и терпели фиаско, и кусали себе локти от досады. Мой путь в психоанализ В институте я специализировался в области психиатрии. Меня всегда интересовало, как работает психика человека, что происходит у него в мозгу, когда он думает и принимает решения, и мне всегда хотелось, чтобы люди меньше страдали и мучились из-за своего характера и врождённых особенностей личности. После окончания института я рассчитывал получить специальность психотерапевта, но сделать это оказалось непросто. В советские времена психотерапия считалась полулегальной и полумистической профессией, позволявшей неким загадочным образом через слово и беседу изменять поведение людей и потому очень подозрительной. Поэтому её обучали только в Ленинграде и Москве. Наверное, там за душеведами было проще осуществлять партийный контроль. В Латвии психотерапевтов не готовили. После окончания медицинского института я работал сначала в Елговской психиатрической больнице, затем в Рижской, потом полгода учился на психотерапевта в Ленинграде в институте усовершенствования врачей. Стал дипломированным психотерапевтом и в свободное время читал сам издатовское собрание сочинений Фрейда «Толстенные ксерокопированные тома». Он в те годы не то чтобы был запрещен, просто находился в библиотеках в ограниченном доступе. Чтобы получить книги Фрейда, требовалось вооружиться справкой о том, что он нужен вам для научной работы. Фрейд считался маргинальным философом, так как создал свою теорию на основе сексуального инстинкта, а это казалось и чересчур вольным, и опасным, «Признай право людей на сексуальную свободу, и еще неизвестно, чего человек захочет». Фрейд поразил меня своей серьезностью и глубиной, и тем, что полно и ясно раскрывал, как работает у человека психика. В 90-е годы прошлого века в Латвии появились первые представители психоаналитической психотерапии, специалисты из Швеции. А потом нас вместе с другими постсоветскими странами включили в европейскую программу обучения психоанализу. Мы прошли все долгие этапы обучения без всякого снисхождения: и теорию, и полный курс персонального психоанализа длиной в несколько лет, чтобы понять себя и не вешать на больного собственные проблемы. Сдали экзамены, получили сертификаты. Психоанализ пришёл на территорию бывшего Советского Союза и остался с нами, думаю, навсегда, и как метод, и как элемент культуры. Ещё тогда, когда мне было 25 лет, меня затронула одна фраза Фрейда. В ответ на вопрос, что является для него критерием исцеления пациента, он ответил: "Моя задача научить человека любить и работать". Ответил очень просто, без философствования и многомудрия. По-моему, весь смысл нашей жизни тоже укладывается в эти два слова: любовь и работа. Вытащи себя из болота сам. Я скажу вам правду. Когда-то я думал, что те, кто приходит ко мне на приём, чем-то отличаются от основной массы населения. Я наивно полагал, будто бы они более странные и проблемные, менее приспособленные к жизни, чем все остальные люди. И жил в иллюзии по поводу того, что где-то есть нормальное население, полностью вменяемое и адекватное, в то время как на приёме я имею дело с особенными людьми. О, как я тогда ошибался. В те времена Я был погружён в работу, вёл довольно замкнутый образ жизни, ограничиваясь общением с членами своей семьи и близкими друзьями. Как-то раз я гулял с шестилетним сыном по летней юрмели и здоровался на улице Йомас со своими знакомыми. И сын меня всякий раз спрашивал: "Папа, это твой коллега?" "Нет, это мой пациент", отвечал я. "Папа, это твой пациент?" Нет, это мой коллега. После третьей ошибки ребёнка я задумался и заподозрил, что два мира пациентов и врачей смыкаются куда теснее, чем мне до того казалось. Потом я набрался профессионального опыта, отточил наблюдательность, стал посещать семинары в Голландии, в Лондоне и конференции в Москве. А моя жена занялась журналистикой. Отчего круг моего общения невероятно расширился, и я окончательно убедился в том, что мои пациенты практически ничем не отличаются от всех остальных людей. Более того, они часто куда адекватнее оценивают себя и являются гораздо более сильными как личности, чем те, кто живет вокруг и никакому психотерапевту не ходит. А в процессе психотерапии они становятся ещё и более успешными и более благополучными. Итак, если кто-то посещает психолога, психотерапевта или психоаналитика, это вовсе не значит, что он хуже, страннее и неудачливее вас. Просто человек захотел жить лучше, надоело ему наступать на одни и те же грабли годами. Он подумал и принял решение. Ага, Надо пойти к психотерапевту. С его помощью я решу эту задачу или найду новый путь. Он осуществил задуманное. И фактически вытащил себя из болота сам, а доктор был лишь рычагом. Работают ли советы? Да, работают. Только не всегда так, как мы того ожидаем. Один из моих друзей затеял перестройку дома и пригласил для консультации известного дизайнера. Дизайнер в течение полутора часов давал ему рекомендации по переустройству дома и в конце не без кокетству сказал: "Надеюсь, что я был вам полезен?" На что мой друг искренне ответил: "Даже очень". Теперь я понял, чего не хочу. Многие люди в состоянии справиться со своими проблемами, тараканами в голове и страхами самостоятельно. И для них иногда достаточно небольшого толчка извне, чтобы картина мира прояснилась. Они могут вцепиться в толковый совет и следовать ему, или разозлиться на плохой и придумать что-то полезное для себя. Закат психофармакологии. Нет таблетки от плохого настроения. Друзья, нет всесильных таблеток от беспокойства, тревоги, горя, тоски и неудач и неприятностей. Не стоит на них надеяться. Лекарства, воздействующие на психику, нужны в определённые периоды при определённых психических болезнях. Но когда этот период прошёл, лучше от них отказаться. Даже при серьёзных психических заболеваниях психотерапии Лечение беседами постепенно возвращает человека к жизни. И вам стоит как следует задуматься, надо ли прибегать к успокоительным препаратам для того, чтобы снять тревогу или бессонницу. Я начинал свою работу в психиатрии во время фармакологического бума. Столетиями психиатрия билась над проблемой, как вернуть человеку утраченный рассудок, способность видеть реальность. считаться с ней и жить в обществе. И наконец, в 70-е годы выяснили, что можно избавить пациента от бреда и галлюцинаций с помощью лекарств. Появились транквилизаторы, антидепрессанты и антипсихотики. Первые избавляли от беспокойства и тревоги. Вторые помогали справиться с депрессией, но не той, на которую люди пасмурной осенью какетливо жалуются. и нетрагической, от которой после потери близких страдают, а являющейся тяжёлым самостоятельным заболеванием и возникающей без видимой на то причины. Третьи боролись с бредом и галлюцинациями. Представление народа о красочном бытии психиатрических лечебниц сильно преувеличены. Нет там ни наполеонов, ни святых, ни архангелов. В советские времена Среди моих пациентов, страдавших манией величия, были личности, возомнившие себя трамвайными контролёрами, агентами по борьбе с инопланетянами, некоторые работали в политбюро или в должности министра образования и культуры. Масштаб личности просматривается даже в безумии. И если человек в здравом уме на Наполеона не тянет, Твой в безумии своём больше, чем на директора птицефабрики, не замахивается. У всех этих лекарств хватало минусов. Антипсихотические препараты сглаживали индивидуальность и вызывали массу неприятных побочных эффектов: от скованности движений до сухости во рту. Российский профессор-психиатр, который в 70-е годы часто приезжал в Ригу консультировать сложных больных, говорил: Ваш пациент на нейролептиках больше мир от галактических пришельцев не спасает, а расширяющийся усиленный не рассуждает. Он вообще перестал разговаривать, но на базар за картошкой ходит исправно. Антидепрессанты первых поколений провоцировали гормональные нарушения, ожирение. К транквилизаторам очень быстро развивалось психологическое привыкание. и требовалось увеличивать дозы препарата. Сначала психиатры, и я в том числе, полагали, что через несколько лет психофармакология достигнет совершенства и без всяких ненужных осложнений будет надёжно помогать людям от шизофрении и депрессии, от плохого настроения и других проблем. Но этого не произошло. Ничего более эффективного, прицельного Тонкого наука не создала. Нет, конечно, новые препараты появлялись, но качественного скачка не случилось. Например, от антидепрессантов нового поколения больше не полнеют. Зато они вместе с депрессией убирают у человека силу воли и целеустремленность. И я стал отходить от лекарственной терапии все дальше, потому что видел — Те процессы, которые запускаются психотерапевтическими беседами, позволяют корректировать поведение больных куда тоньше и надёжнее, чем лекарственная терапия. Чтобы словом справиться с депрессией, требуется очень много времени при полной самоотдаче со стороны врача, но результат того стоит. Какого масштаба не достигали бы ваши тараканы в голове? Вам надо взяться за дело. Не рассчитывать на магию и волшебство. Такого я за 35 лет своей практики не встречал. А самому спасать себя из пучины бедствий. Почитайте умные книги, поговорите с умными людьми, соберите коллекцию толковых советов и измените свою жизнь. Не помогло? Идите к врачу, к психологу, к профессионалу. Только не ждите и не сидите в унынии. Действуйте. Можно ли убить своё счастье размышлениями о нём? Часто приходится слышать о том, что жить надо спонтанно, наслаждаясь радостями и счастьем сегодняшнего дня, и ни в коем случае не раздумывать о переживаемом на данном отрезке времени ощущении счастья, а то как начнёшь думать, так счастье исчезнет. У меня сразу возникает вопрос, а что же у вас за странное такое счастье, если как подумаешь о нем, так оно сразу и сдулось? Может быть, его и вовсе нет? А вы только притворяетесь перед собой, что его испытываете, и от ваших здравых мыслей оно шарахается, как черт от Ладана, и испаряется? Предположим, я сижу в кафе с чашкой капучино в руках. Напротив меня... Акно. За окном кружится снег. Рядом любимая женщина. Она рассказывает мне, как провела сегодняшний день. Я знаю, от чего счастлив. При мне близкий человек, вокруг красивая обстановка, фарфор, чашки, тон, напиток ароматен, рабочий день завершён. Картина за окном совершенно И благодаря тому, что я знаю составляющие своего счастья, я могу его искать, находить и складывать. Пусть в командировке возле меня не будет любимой женщины, но я смогу найти подходящую атмосферу для отдыха и окунуться в покой. Я не пойду за счастьем в технобар, не загляну в дешёвую забегаловку. Я найду уютное кафе, красивый городской пейзаж, непременно рассмотрю живописный витраж в чужом окне. Я знаю, в чём для меня заключены капельки счастья, и всегда смогу обнаружить в них радость или утешение. А бывает всё по-другому. Человек задумался, чего ему так хорошо, и вдруг понял, что настроение у него на кофейне подскочило. А на самом деле и женщины рядом ему не очень-то нравятся, и в капучино сиропа слишком много, а завтра опять на постылую работу идти, и у него возникает чувство, уж лучше бы не разбирал счастье на кусочки, а порадовался пять минут. Когда мы думаем о том хорошем, что переживаем, мы его лучше запоминаем и быстрее вспоминаем. Поэтому не надо бояться того, что думая и читая о счастье, мы лишаемся способности его испытывать. Лишились, значит, это не счастье было, а мираж. Ищите что-то настоящее, реальное, как запах свежей выпечки или утреннее солнце за окном. Хочется отметить ещё один очень важный момент. Когда мы думаем о переживаемом счастье, когда фиксируем Разумом своё благополучие мы осознаём, насколько хорошо живём и на скрижальных своей памяти высекаем. Здесь и тогда я находился на вершине счастья. 3 июля 2014 года. И потом не кусаем локти в горьких сожалениях. Оказывается, я был счастлив и не знал этого. Оказывается, тот день, тот отпуск и те 5 лет жизни были счастьем, а я и не догадывался. Мы точно знаем, что счастливы и наслаждаемся этим ощущением, когда счастье есть, а не тоскуем о нём бесплодно, когда оно прошло. Гадалки, эзотерики и прочий дзен в нашей жизни Зачем люди к ним обращаются? Да за тем же, зачем и к психотерапевту за решением своих проблем и поддержкой. Некоторые молодые и не очень молодые психологи и психотерапевты тихо ненавидят всех специалистов не от мира сего и удивляются, почему у тех очередь, а у них никого. Но когда ты понимаешь, что большинство шаманов, гадалок Есть на видеющих и экстрасенсов. Те же стихийные психотерапевты, настолько беспрофессиональной подготовки и диплома, то ненависть и раздражение сменяются спокойствием. Они наши конкуренты. Но так работают настолько хорошо, чтобы люди толпой шли за помощью к тебе, а не к гадалки. Или и к тебе, и к гадалки. Знаете, Психотерапевты и всевозможные ясновидящие часто говорят об одних и тех же вещах и понятиях, только разными словами, а иногда и теми же самыми. И мы, как и они, используем похожие методы: гипноз, внушение. Многие знакомые мне экстрасенсы окончили серьёзные курсы по нейролингвистическому программированию и теперь знают, как заставить человека поступать определённым образом незаметно для него самого и спокойно применяют на практике приёмы из арсенала психологии у меня сформировалось чёткое убеждение правильны те методы лечения которые лечат а неправильны те что вредят или не помогают другого критерия не бывает пусть нам ужасно не нравится каким образом кто-то исцеляет пациента главное чтобы пациенту вреда не причиняли, чтобы он чувствовал себя хорошо и выздоравливал, или решал свои проблемы и становился благополучным и довольным собой и жизнью. Знал я одного невролога, который лечил своих пациентов от мигрени и изпанделёза нестандартным методом. Предлагал в прямом смысле слова скатываться на рассвете с пригорка, свернуться калачиком, Лечь на бок, обхватить коленки руками, прижать голову к груди и катиться вниз по травке раз 5-7. Многим его метод помогал. Головная боль проходила, спина больше не болела, а тем, кого катание с горки не исцеляло, он назначал стандартное лечение. Коллеги на него очень злились, а зря. Он же честь по чести перед курсом лечения больных обследовал. Ничего не пропускала опасного, никому не вредил, только с горки скатывал. Чудак, бесспорно, наш умный и полезный чудак, потому что лучше от мигрени избавиться физическими упражнениями на свежем воздухе, чем большой дозы лекарств. Если женщина пошла к ясновидящей, и та увидела у неё в будущем мужа и ребёночка, и подсказала, как себя вести, чтобы с ней такое счастье случилось. И та вышла крылённая, настроенная на брак. И в автобусе по дороге домой познакомилась с симпатичным попутчиком, кто и флак ей в руки. И пусть она будет счастлива. А если у неё не заладится с этим попутчиком жизнь, то она задумывается над своей судьбой всерьёз. Что такое сила личности? Вот и способность человека противостоять внешним обстоятельствам и внутренним противоречиям и жить обыденной жизнью, совершая то, что должно, несмотря на внутренние переживания. Почему я подчёркиваю обыденной жизнью? Потому что она требует от нас гибкости, умения подстраиваться, силы воли и выдержки, практичности и способности ладить с людьми, причём постоянно. Каждый день ходить на работу, готовить ужин и общаться с близкими, которые вовсе не ангелы, что-то героическое в этом несомненно есть. Каждый может собраться силами и 3 часа вести себя прилично на дипломатическом приёме, но не орать каждое утро на суетливых, безмерно раздражающих тебя близких. Понимая, что они не виноваты в твоём плохом настроении, это подвиг. Один из знакомых мне мужчин каждое утро ходил на работу, превозмогая панический страх смерти. Ему казалось, будто бы он вот-вот умрёт от сердечного приступа. Страх смерти у него был иррационален, так как обследования не выявили у него сердечной болезни. Но от своей алогичности Страх никуда не исчез и базировался на идее, наверное, врачи ошиблись. Мужчина выбирал дорогу мимо медицинского центра, сжимал в кармане пальто мобильный телефон, и шёл 15 минут до офиса, холодея от ужаса. На машине он ехать не рисковал. Вдруг у него приступ случится за рулём, и он расшибётся, а у него жена, дети. На работе он успокаивался, А на открытом пространстве ему опять становилось хуже. Он обратился к мне через год после появления симптомов, излечился от страха через 5 месяцев. Когда видишь изнанку душевной жизни некоторых людей, проникаешься большим уважением и к ним, и к человечеству в целом. Сила личности это та черта, что позволяет нам совершенствоваться и исцеляться. Она залог успешной работы с психотерапевтом или психоаналитиком. На нее опирается человек, страдающий от депрессии или душевной болезни, от развода или неумения общаться. Ее растит, лелеет и укрепляет человек, изучающий себя специалист, работающий с пациентом. Если ее нет... А вы уже затаили дыхание и предполагаете, что я пошду такого человека к чёрту. Но вы ошибаетесь. Слабая личность может повиснуть на сильной. Расти, двигаться вперёд и развиваться вместе с ней. Слабость не грех и не порок. Главное отдавать в ней себе отчёт. А для этого надо понимать себя, главного человека в своей жизни. Music